Глава 4. Я терпеть не мог попусту тратить время, а единственным полезным занятием считал чтение. Никто из членов семьи не разделял моей страсти. Мама целый год читала книгу года, потом долго об этом говорила и слыла за взятой читательницей. Отец не читал вовсе и гордился этим. У Франка в комнате были книги о политике. Дедушка Филипп питал уважение только к полю бурже. Он прочел его романы в молодые годы. Что бы там ни говорили, до войны книжки были куда интересней. Филипп покупал подборки книг в лавочках на улице Адеон. Не для чтения, а чтобы составить библиотеку. А вот я читал запоем, так сказать, за всю семью. По утрам я зажигал свет, хватал книгу и не расставался с ней целый день, чем ужасно нервировал маму. «У тебя что, нет других занятий?» — Раздражённо вопрошала она. Мама выходила из себя, если я ее не слушал, и не раз отнимала у меня книгу, чтобы получить ответ на поставленный вопрос. Когда ей надоело по сто раз звать меня ужинать, она придумала действенный способ. Выключала свет в моей комнате прямо из кухни. Я садился за обеденный стол с книгой, чем выводил из себя отца. Я читал в ванной, чистя зубы, и даже в туалете. И родственникам приходилось барабанить в дверь, чтобы вытурить меня оттуда. Я читал на ходу. Дорога до лицея занимала 15 минут. Я из-за чтения тратил полчаса, а иногда и больше, и выходил из дома заранее. Но все равно часто опаздывал, за что меня оставляли после уроков. Я решил не объяснять болванам-учителям, что эти опоздания оправданы и неизбежны. Между тем мой ангел-хранитель исправно нес службу, защищая и направляя меня. Я ни разу не поцеловался со столбом, не попал на улице под машину и даже не вляпался в собачьи какашки. Я ничего не слышал и не видел, двигаясь на автопилоте, но благополучно добирался до лицея. Я читал почти на всех занятиях, положив книгу на колени, и ни один преподаватель меня не застукал. Если в книге попадалось особенно захватывающее место, я застывал на тротуаре и читал, забыв о времени, и неизбежно опаздывал на урок. Хуже всего были переходы. Я мог так увлечься, что водителям приходилось сжать на клаксон, чтобы заставить меня очнуться. Я разделил писателей на две категории. тех, кто позволял добраться до лицея вовремя, и тех, кто заставлял опаздывать. За русских авторов меня то и дело оставляли после уроков. В дождь я укрывался под козырьком и продолжал читать. Толстовский период оказался черным месяцем. Бородинская битва стоила трех часов после уроков. Когда я объяснил воспитателю-диссертанту, что опоздал из-за самоубийства Анны Карениной, он принял это за издевку, а я усугубил ситуацию, признавшись, что не понял причину поступка героини и вынужден был перечитать несколько глав. Он наказал меня аж двумя четвергами за энное по счету опоздание и за то, что эта идиотка не заслуживает подобного внимания. Я не держал на него зла. Наказание позволило мне дочитать до конца «Госпожу Бавари». Я никогда не бросал книгу, не дочитав, хотя некоторых авторов понять было непросто. Я приводил в отчаяние родителей во время отпуска в горах и на море. Меня интересовали только книги, а окружающие красоты оставляли равнодушным. Сотрудницы муниципальной библиотеки, находившиеся напротив пантеона, приходили в недоумение, когда я возвращал очередные пять книг намного раньше положенного срока. Весь их вид выражал недоверие, но мне не было до них дела. Я продолжал методично дочитывать очередного автора, снимая с полки книгу за книгой. Я глотал произведения классиков, руководствуясь собственными литературными пристрастиями. Первым делом я всегда читал биографию романиста, и если мне не нравился человек, не нравилось и его произведение. Человек был для меня важнее его творчества. Если оказывалось, что он прожил героическую или наполненную разнообразными событиями жизнь, его романы очень мне нравились. Если же выяснялось, что он был мерзавцем или посредственностью, я читал его книгу без всякого удовольствия. Очень долго моими любимыми авторами оставались Сент-Экзюпери, Золя и Лермонтов. И не только из-за литературных достоинств их творчества. Я любил Рэмбо. У него была волнующе бурная жизнь. И Кавку за то, что прожил жизнь так сдержанно и незаметно. Я не знал, как быть с тем фактом, что обожаемые мной Жюль Верн, Мопассан, Достоевский, Флабер, Семенон и многие другие писатели были теми еще мерзавцами. Как поступить? Забыть об их существовании и никогда больше не читать? Сделать вид, что их вообще нет, когда их романы как будто специально для меня написаны? как таким отвратительным особям удалось создать гениальное творение. Когда я пытался поговорить на эти темы с товарищами, они смотрели на меня, как на иракеза. Николя утверждал, что на свете достаточно достойных писателей и нечего терять время на тех, кто предал свое творчество. Он ошибался. В каждом шкафу имелся свой зловонный труп». Я решил поинтересоваться мнением преподавателя французского, и он в два счета доказал, что любой писатель, которого издают Лагард и Мишар, достоин моего внимания, а руководствуясь критериями морали и гражданской доблести, пришлось бы вычистить 90% авторов. Анафему следует приберечь для совсем уж вопиющих случаев, которые не достойны ни изучения, ни лагардимишардизации. Решающим стало мнение дедушки Энца. В одной из наших с ним луврских воскресений я поделился с ним сомнениями. Я только что узнал, что Жюль Верн был ярым антикоммунаром и одержимым антисемитом. Энца пожал плечами и кивнул на окружавшие нас картины. Что мне известно о художниках, чьи работы вызывают трепетный восторг? Зная я во всех подробностях жизнь Боттичелли, Эль Греко, Энгра или Дега, закрыл бы глаза, чтобы не видеть их полотен? Неужто стоит заткнуть уши, чтобы не слышать музыку большинства композиторов или любимых рок-певцов? Пришлось бы жить в безупречном мире и умирать от скуки. Для Энца, которого я не мог заподозрить в снисходительности, такой вопрос просто не стоял». Творения авторов для него всегда были на первом месте. Он сказал, что оценивать людей следует по их делам, понял, что не убедил меня и добавил с улыбкой. Если человек прочел и полюбил роман, написанный негодяем, это вовсе не означает, что он согласился с его убеждениями или стал его сообщником. «Признать талант не значит принять моральные принципы или жизненный идеал другого человека. Я бы не подал руки Ржа, но мне нравится Тентен. И потом, разве мы с тобой безупречны?»